Глава 27. Вечный сентябрь. Usenet, до Snapchat, Facebook, Friendster и даже GeoCities или Yahoo Groups появился дедушка всех интернет-сообществ. Usenet. Можно считать, что это самые первые социальные сети. Созданная на заре интернета в 1980 году, Usenet была первой всемирной распределённой системой форумов, содержащей такие тематические новостные группы, как Talk, Politics, Rec, Arts, Movies, Rec Crafts, Winemaking и сотни других. Когда в всемирную паутину и браузеры ещё не изобрели, люди со всего света, как правило, из университетов и исследовательских институтов, подключённых к раннему интернету, встречались в ветках обсуждений Usenet. Для раннего интернета Usenet имел большое значение. В сети происходили исторические события, Там впервые прозвучали важнейшие объявления о запуске Всемирной паутины Тимом Бернерсом-Ли и операционной системы Linux Линусом Торвальдсом. Там же соучредитель I16Z Марк Андриссен объявил о создании современного графического веб-браузера. Usenet за дюжину лет превратился в центр глобального интернет-сообщества с явными сетевыми эффектами, подобными тем, что движут Reddit или Twitter. В этой сети присутствовало больше всего людей, обсуждавших самый полный набор тем, так зачем участвовать в дискуссиях ещё где-то. Но потом кое-что произошло. К 2000 году Usenet был уже практически мёртв, а его основные участники ушли в другие места. Usenet упёрся в потолок и не смог его пробить. Что же привело к краху? Компанию постигли те же проблемы, что и социальные сети сегодня. На тот момент интернет существовал ещё так недолго, что никто не знал о грядущих серьёзных проблемах и тем более об их возможных решениях. Например, сейчас все знают о спаме, а ведь он зародился именно в Usenet. Да, во времена раннего интернета был благословенный период, когда спама не существовало, и люди спокойно пользовались форумами и электронной почтой. Но прошло совсем немного времени, и спам изобрели. Когда аудитория стала достаточно большой, чтобы заинтересовать коммерсантов, они начали эксплуатировать платформу для продажи товаров и услуг с помощью бездумного, повторяющегося контента, рассылаемого в десятки различных групп Юзнет. Оглядываясь назад, мы понимаем, успех в такой коммуникационной сети, как Юзнет, неизбежно привлек бы спам. То же касается флейминга и троллинга. Первый пользователь интернета даже вывели закон Годвина, который гласит: каждый жаркий разговор в цифровой среде заканчивается сравнением с нацистами. Наблюдение принадлежит Майку Годвину. В авторской формулировке от 1991 года закон звучит так: по мере разрастания дискуссий в Usenet вероятность сравнения, упоминающего нацизм или Гитлера, стремится к единице. Во многих группах Юзнет считалось, что это сравнение завершает обсуждение, а сторона, прибегнувшая к нему как к аргументу, признавалась побежденной. По мнению самого Годвина, его принцип сформулирован для напоминания о границах допустимых сравнений. Таково красочное описание ожесточенных дебатов, которые происходили в Юзнет в 1980-х годах. Однако и сегодня эти идеи свежи и также трудно решаемы. Usenet был первым глобальным интернет-сообществом, которому пришлось иметь дело с негативными моделями поведения в масштабах всего мира. Usenet бесконтрольно разрастался, и управлять им становилось всё трудней. Его первая атомарная сеть находилась в Университете Дьюка, где работали её создатели Джим Уиллис и Том Троскот. Затем к U-Net добавился расположенный неподалёку Университет Северной Каролины. За ним последовали Лаборатория Белла, Рид Колледж и Оклахомский университет. В Лаборатории Белла финско-американская корпорация, крупный исследовательский центр в области телекоммуникаций, электронных и компьютерных систем. Рид Колледж частный гуманитарный университет, один из 25 элитных вузов Новой лиги плюща. Многие из первых организаций сети были университетами, и каждый сентябрь к UZNet присоединялась новая группа студентов. В последующие месяцы они изучали социальные нормы, жаргон и культуру сети, а затем вливались в сообщество или уходили, поскольку их там ругали за несоблюдение сетевого этикета. Многие из первых участников Usenet знали друг друга по учебной деятельности, и это создавало реальные жизненные связи, которые подкрепляли хорошее поведение. В сентябре 1993 года всё изменилось. Крупнейший на тот момент интернет-провайдер UEL начал масштабную кампанию по рассылке потребителям миллионов дискет, а затем и компакт-дисков. И вместо ожидаемого ежегодного сентябрьского всплеска, вызванного студентами-первокурсниками к сети, вдруг стали присоединяться миллионы людей из всех слоёв общества. Поток был бесконечным. Несколько месяцев спустя, первопроходец Usenet Dave Fisher сказал об этом так: "Сентябрь 1993 года войдёт в историю сети как сентябрь, который никогда не закончится". Сегодня тот период в истории интернета, когда сеть наводнили неопытные пользователи Usenet, известен как вечный сентябрь. Сообщество Usenet и его сетевой этикет изменились навсегда. Быстрый рост числа новых участников привёл к тому, что прежняя культура так и не восстановилась. Пользователи принесли с собой новые сценарии использования сети, темы для обсуждения и требования к функционалу. Некоторые из изменений имели позитивный характер, Так как пришлось усовершенствовать протоколы, повысилась быстродействие, появилась возможность масштабироваться в большем объёме и, что особенно важно, поддерживать фотографии, музыку и видео. Но вместе с этим появились пиратские фильмы, музыка, порнография и другие непристойные материалы. Поток неприемлемого контента, спама, нахлынувший со множеством новичков, сделал Usenet сложным для использования. Нарушение сетевого этикета повлекло за собой то, что найти очаги качественного общения, которые определяли ранние годы Usenet, стало труднее. И люди начали переходить на другие технологии: на форумы, рассылки и, наконец, в социальные сети. Ядро сети Usenet постепенно разрушилось. Университет Дюка, где был разработан протокол, вывел серверы из эксплуатации через 3 десятилетия, в 2010 году. Примерно в то же время AOL, Verizon, Microsoft и другие крупные интернет-провайдеры сослались на недостаточное использование сети, в сочетании с пиратством контента, порнографией и другими проблемами и закрыли в неё доступ. Стати вроде Usenet умирает уже много лет, назвали датой начала распада сети сентябрь 1993 года. Имеется в виду статья Саши Сегна Rip Usenet. 1980-й, 2008-й, опубликованное в американском компьютерном журнале PC-магазин 31 июля 2008 -го года. Весь жизненный цикл взлета и падения, Юзнет, служит поучительным примером масштабирования сетевых продуктов. Они страдают от комбинированного антисетевого воздействия спама, троллинга и других видов антисоциального поведения, но что важнее, от разрушения контекста. Эти эффекты являются сильным естественным противовесом вирусному росту и петлям вовлечения, упрочивающим сеть. Негативные эффекты постепенно нейтрализуют позитивные силы. При достаточном времени и отсутствии лечения они могут полностью разрушить сеть. Контекстный коллапс. В каждой сети, если она возникает как атомарная, есть сетевой этикет. В первые годы формируется общий контекст того, на что вы имеете право, а чего не должны делать – сетевая культура. Постепенно она становится восприимчивой к разрушению контекста, что является сложной и уникальной проблемой для сетевых продуктов. Давайте рассмотрим на случай из жизни, как это происходит. Эту историю мне рассказал Адам де Анджело, генеральный директор Квора и бывший технический директор «Фейсбук». Он объясняет, как сетевой этикет влияет на социальные и коммуникационные продукты. Присоединяясь к социальной сети вместе со своими близкими друзьями, вы сидите в ней целыми днями. Постоянно постите фотографии и пишите комменты, полные шуток и отсылок к общим историям. Вам это так нравится, что вы приглашаете других друзей, затем их братьев и сестёр и так далее. Но фотографии и контент, предназначенный для близких друзей, привлекает людей, которых вы знаете плохо. В сети оказываются ваши родители, а может быть учителя или начальник. Фотографии с вечеринки, на которую вы ходили, могут навлечь на вас неприятности. Комментарий Адама касается потребителей, но он актуален и для офисных продуктов. Замените близких друзей, родителей, учителей на коллег, менеджеров, смежной команды и руководителей, и всё поймёте. Приемлемый в одном контексте, например, конструктивный замечание коллеги, высказанное наедине, или обратная связь о каком-то проекте, может выглядеть невежливо в другой аудитории. Это касается и того, какой контент вы размещаете, и как взаимодействуете с людьми, и что вообще считать уместным комментарием. Контекстный коллапс происходит, когда объединяется слишком много сетей, одномоментно превращаясь в одну. Это проблема социальных сетей, поскольку сдерживает авторов контента, и это трудная сторона, поскольку они больше не могут размещать фотографии, которые удовлетворяют всех и всегда. Впервые термин контекстный коллапс ввёл исследователь Майкл Вэш в ходе анализа YouTube. Что можно сказать миру и будущему? Проблема не в отсутствии контекста. Это коллапс контекста, бесконечное количество контекстов, наложившихся друг на друга в единственный момент записи. Изображения, действия и слова, запечатлённые объективом в любой момент, могут быть перенесены в любую точку планеты и сохранены, как полагает исполнитель, навечно. Маленькая стеклянная линза становится воротами в чёрную дыру, засасывающую в себя всё время и пространство, практически все возможные контексты. Будущий влогер, застывший перед этой чёрной дырой контекстов, сталкивается с кризисом самопрезентации. Перефразируя в эше, видео, залитое на YouTube, можно в любой момент посмотреть в любой точке мира. Как создатель ролика может гарантировать, что его серьезное, шутейное или какое-то иное намерение будет правильно воспринято? Откуда автор узнает, что на него не обидится или сурово не осудит, если видео попадет в неправильный контекст? Этот кризис самопрезентации и есть то, что вызывает со стороны создателей контента антисетевой эффект. Негативные последствия для пользователей сетей реальны. Родители, учителя и начальники одни из самых значимых людей в вашей жизни, и контент, которым вы делитесь, может быстро попасть к ним за счёт алгоритмов. Для сетей, где в аккаунтах указываются реальные имена пользователей, таких как Slack, LinkedIn или Facebook, эта проблема особенно остра, поскольку ваш контент напрямую влияет на вашу репутацию. Чем шире сеть, тем больше людей могут увидеть вашу информацию, а это небезопасно. Де Анджела называет это распутыванием сети. Когда она теряет своих лучших авторов, многие из потребителей контента также уходят. Лишившись их существенного количества, сеть становится менее привлекательной. Продолжение этой тенденции создает порочный круг и может привести к тому, что целое сообщество внутри сети полностью ее покинет. Контекстный коллапс затрагивает не только социальные сети. Все атомарные сети начинаются с собственной версии сетевого этикета и изолированных подмножеств пользователей. Это может быть культура низких цен и отсутствия излишеств, как в Craigslist, ориентация на уникальные места для аренды, как в ранней версии Airbnb, или использование приложений технологическим сообществом, как было со Slack. Это три разные категории. сайт объявлений, туристический рынок и офисный SaaS-продукт, но все они сталкиваются с одним и тем же. По мере роста трудная сторона часто вынуждена принимать все те меньшее участие. В случае инструментов для совместной работы контекстный коллапс может быть вызван переходом от сети, состоящей из локальной команды, к сосуществованию подсетей по мере того, как продукт расширяется. Когда добавляются удалённые офисы, новые менеджеры и многие сотни новых сотрудников, ваше участие в сети должно стать более осторожным. Неуклюжая шутка или случайное замечание, понятное и забавное в вашей команде, могут быть плохо восприняты другими участниками сети. Если речь идёт о маркетплейсах, То есть начальное сообщество любителей дорогих кроссовок может трансформироваться по мере разрастания и оказаться наполненным случайными покупателями, которым важнее ценовая доступность товара. Если они не оценят продукцию по достоинству или скажут что-то не то, это может отолкнуть первоначальных продавцов. С другой стороны, новые продавцы могут начать размещать объявления о менее привлекательных, но более доступных товарах, и это затруднит первым покупателям поиск нужных вещей. Привлекательный товар в одном контексте может стать ненужным в другом. И это одна из причин, по которым контекстный коллапс способен навредить подбору товаров, лежащему в основе рыночных площадок. В то время, как по мере роста сети опыт первых пользователей медленно ухудшается, команды разработчиков, создающих её, прилагают все усилия к ускорению её роста. В основе этого лежит противоречие: сетевые эффекты против антисетевых эффектов. Когда антисетевые эффекты становятся достаточно мощными, чтобы свести на нет усилия команды, сеть достигает своего потолка. Сети сетей сетей. Как же предотвратить контекстный коллапс? Подсказку дают такие продукты, как iMessage или WhatsApp. Приложения для обмена сообщениями устойчивы к разрушению контекста. Вы общаетесь с дюжиной друзей и родственников, и даже если в сеть добавляются миллионы других людей, Это не меняет ваш опыт. Каналы Slack предлагают другую модель. По мере того, как к сети присоединяется всё больше людей в компании, создаются небольшие пространства для общения с ближайшими коллегами. Это позволяет разделить общую сеть компании на подсети для команды или даже на подсети для отдельных проектов. Если один из каналов становится слишком большим, люди могут на его базе создать меньший Не все сетевые продукты с равной скоростью переживают контекстный коллапс. Особо устойчивыми оказываются сообщества, в которые пользователи могут объединяться самостоятельно. Группы в Facebook обеспечивают отдельные, мелкие и разрозненные пространства вдали от основной ленты новостей. Snap Stories через приложение дополняет функцию личного обмена фотосообщениями, так и формируется сеть внутри сети, которая может удерживать собственный контекст. Модели использования Instagram включают финсты дополнительные аккаунты у одного человека, позволяющие делиться различным контентом с разными подписчиками. Комбинация слов фейк от английского подделка и инста сокращённое название соцсети. Так что при необходимости фотографии можно пустить вдали от любопытных глаз родителей и начальства. Функции продукта также могут дать понять пользователям, что они находятся в разных контекстах. Вы набираете сообщение в Slack, а он предупреждает, если адресаты находятся в другом часовом поясе. Это помогает понять, ваш контекст может отличаться от их. И не исключено, что совершенно уместное с вашей точки зрения рабочее сообщение не окажется таковым, если у получателя уже наступил выходной. Аналогичным образом разрешение и функции конфиденциальности, например, возможность делиться файлами через Google Docs с отдельными людьми Определёнными группами сотрудников или всеми, кто есть в корпоративном почтовом домене, позволяют изначально создавать меньшие пространства, которые затем разрастаются. При формировании множества небольших приватных пространств возникает естественное напряжение. Так что создание подсетей не панацея. Разделить одну большую сеть на слишком маленькие части, и вскоре у вас появится множество одноразовых неактивных каналов или совершенно бесполезных групп. Аналогичным образом создаёт проблему и слишком большое количество каналов и прямых сообщений, которое возрастает со временем. Даже iMessage становится громоздким, когда одновременно ведутся десятки бесед или групповых чатов. С контекстным коллапсом нужно обходиться осторожно. Доступного наполнения сети должно быть достаточно для её поддержания, но она не должна отталкивать или перегружать пользователей. Сила downvote Одна из экспериментальных негативных реакций в соцсетях, стрелка вниз, отклик на не понравившийся комментарий, призванный слегка понизить его рейтинг. Сходно с дизлайком, но не является его полным аналогом. Контекстный коллапс связан с другими проблемами, которые мучили Юзнет на протяжении долгого времени: спамом и троллингом. Полагаю, не стоит удивляться, что они не новые. Представьте себе неожиданное анонимное сообщение. Сэр, вы несомненно будете удивлены, получив письмо от неизвестного вам человека, который собирается попросить вас об услуге. Письмо исходит от французских королевских особ и рассказывает о том, что в результате ряда несчастных случаев они недавно потеряли большую сумму. Однако у них есть план, как вернуть деньги, если только вы согласитесь помочь. И, конечно, после выполнения задания было бы справедливо поделиться. Знакомо звучит? Загвоздка в том, что это послание было отправлено в виде традиционного письма, а не по электронке или как сообщение в LinkedIn. Сокровище измерялось в золотых франках. Его утратили во французской деревне, а автор письма был камердинером маркиза. Такой тип посланий называется Иерусалимским письмом, и его описал Ржен Видок, французский преступник, ставший детективом. Текст приведён в его мемуарах, опубликованных в 1828 году. Известны также под названием Нигерийские письма. Афера номер 419. По номеру соответствующей статьи у Канигерии Scam от английского Advance Fee Scam, буквально мошенничество с предоплатой. Один из самых распространённых видов мошенничества в интернете. Видок э Записки Видока начальника парижской тайной полиции. В трёх томах. М Direct Media, 2019. Эту аферу придумали почти 200 лет назад, но в формате электронной почты она существует и сегодня. Мошенничество за прошедшее время усовершенствовалось. Появились близкие родственники иерусалимских писем, такие как романтические аферы. Но есть и более отдалённые примеры мошенничества: фишинг в социальных сетях, фальшивые ICO в криптовалютной экосистеме, отмывание денег и жульничество в приложениях для рынков по требованию. Сетивые продукты могут достигнуть потолка, когда вырастают и неизбежно привлекают мошенников, спамеров и троллей. Эти нечестные игроки используют открытость сети и её способность связывать пользователей друг с другом: платежи, обмен сообщениями, проход по ссылкам и так далее. Людей теперь обманывают с помощью приёмов, которые существуют веками. Жулики засоряют внутренние каналы связи, соединяющие узлы сети, и обмен сообщениями между пользователями затрудняется из-за коммерческого спам-контента, который автоматически генерируют боты. Многосторонние рыночные площадки, такие как Craigslist, и приложения для знакомств переполнены фиктивным контентом с фейковых аккаунтов, которыми управляют мошенники. На корпоративной сети электронной почты проводятся фишинговые атаки, направленные на кражу учётных данных. Все эти вредоносные действия ухудшают работу сетей и сводят на нет их преимущества, за которые так упорно борются разработчики. Удержание падает, если пользователи скептически относятся к уведомлениям, приходящим из приложения. Как понять, это настоящий пользователь или просто спамер? Преобретение опыта усложняется, если он ухудшается до такой степени, что вы уже не хотите приглашать друзей или делиться с ними. А бизнес страдает, когда происходит мошенничество и совершаются ложные транзакции, а ценные пользователи начинают уходить. Использование самой сети для борьбы со злоупотреблениями один из наиболее масштабируемых методов удержать позиции. Со временем в сети становится больше пользователей, которые сами могут модерировать контент, и они будут делать это без затрат. Предоставляя участникам возможность сообщать о спаме, отмечать вредоносные аккаунты, блокировать плохой контент и так далее. Вы не только даёте возможность пользователям получать и настраивать собственный опыт, но и собираете данные, которые могут быть использованы для модерирования другими способами. Один из самых простых позволить пользователям повышать или понижать рейтинг и иными способами отмечать контент. Reddit одна из самых сложных и динамичных онлайн-сетей, и за прошедшие годы она выработала для борьбы с мошенниками и нарушителями порядка один из самых сложных алгоритмов. Соучредитель и генеральный директор Стив Хафман так описал в своём комментарии палате представителей США философию компании: То, как Кредит работает с модерацией контента сегодня, является уникальным опытом в отрасли. Мы используем модель управления, схожую с нашей демократией, где каждый, следуя набору правил, имеет возможность голосовать и самоорганизовываться, и в итоге разделяет некоторую ответственность за то, как работает платформа. Пользователи могут принимать или отклонять любой контент. Хотя большинство платформ имеют ту или иную версию функции апвоут, Действие, выражающее одобрение или согласие, мы в Reddit считаем не менее важным, дополнительное действие downvote. Понижающее голосование это то, при котором создаётся культура сообщества путём отклонения девиантного поведения или низкокачественного контента. В беседах со мной Стив часто сравнивал Reddit с городом, а свою команду с градостроителями. Цель не в том, чтобы управлять всей жизнедеятельностью поселения, а в том, чтобы создать пространство, где смогут процветать большие и малые сообщества. Если продолжить метафору, то для управления городом требуются законы, культура и передовой опыт, и все это кодифицировано в программном обеспечении. Именно поэтому взаимосвязана возможность поставить минус, или оценить водителя такси на одну звезду, или написать язвительный отзыв на Елп о тайском ресторане после обеда, в котором вас тошнило. Пометки и блокировка контента также важны, если требуется принять более серьёзные меры. Они позволяют сети самоуправляться в рамках, определённых разработчиками приложения. Как отмечает Хафман, правительства используют законы, чтобы управлять нашими действиями по отношению друг к другу. А в сетевых продуктах это регулируется кодом и культурой, сформированной программным обеспечением. Я же утверждаю, это единственный способ управлять большими сетями людей и не допускать в них нечестных игроков. Помните число Данбара. Теория Роббина Данбара, британского эволюционного психолога, утверждает, эволюция мозга приматов была вызвана необходимостью координировать всё более крупные социальные группы и управлять ими. Данбар описывает группы разной численности, начиная с трёх особей. Группа может увеличиться с 3-5 человек, включающих семью и самых близких друзей, до примерно 150 человек в клане, а ещё через несколько шагов и до 1000-2000, которые вместе составляют племя. Но что происходит, когда технологический продукт с сетевыми эффектами, не ограниченный правилами физического мира, объединяет в цифровую сеть 150.000 человек или 150 миллионов или миллиард а ведь таковы масштабы современных человеческих сетей, и это число Данбара, умноженное на миллионы. В столь масштабных сообществах стандарты и самоуправление не могут поддерживаться людьми, они просто бегают и разговаривают друг с другом. Поэтому разработчики сетевых продуктов должны создавать функции, которые подталкивают человеческое взаимодействие в правильном направлении. Повышающие и понижающие голоса на Reddit поощряют смешные и уместные комментарии. Функция «Рабочие часы» в Google Calendar побуждает людей быть внимательными к своим коллегам в других часовых поясах. Возможность сообщить о том, что аккаунт пользователя Twitter взломан, означает, что он может быть помечен для проверки. Это все будет сочетаться с машинным обучением и автоматизацией для дальнейшего выявления мошенников и их блокировки. Человеческие оценки за против другие пометки это пути к автоматизации системы. Софт позволяет пользователям создавать и внедрять стандарты в сети. Это тот самый сетевой этикет, встроенный в продукт в виде программного обеспечения. По мере масштабирования сетей функциональность для самоуправления людей внутри продукта становится неизбежностью и необходимостью. Ретроспектива краха uzenet Оглянувшись на десятилетие работы над созданием коммуникационных инструментов и программного обеспечения, вы спросите: можно ли было спасти Usenet? Я думаю, да. Такие инструменты, как электронная почта и веб, придумали в ту же раннюю эпоху интернета, и они процветают по сей день. Электронная почта по своей природе состоит из постоянного создания небольших пространств: беседы один на один и групповые потоки. Как мы знаем, электронная почта разрослась до миллиардов пользователей и по-прежнему пригодна для использования, несмотря на появление спама и троллей. Её клиентам пришлось обновляться и развиваться: от Hotmail, Outlook, Gmail и далее, но большинство из нас по-прежнему пользуется почтовыми сервисами каждый день. Точно так же работает и интернет, где существует почти бесконечное множество приватных мест для общения, созданных благодаря комбинации веб-доменов, поисковых систем, ссылок и просмотров. Для спасения Usenet потребовалась бы значительная работа. Он родился в эпоху, когда интернет был открытым и безопасным местом, до спама, государственных ботов и троллей. Можно утверждать, Если бы Uzenet внедрил алгоритмические каналы, приватные сообщения, создание подсетей и так далее, возможно, он бы процветал до сих пор. Но это слишком сложная задача, которую полностью не могут решить даже современные социальные продукты. Uzenet одновременно благословен и проклят за то, что построен на базе децентрализованного протокола с открытым исходным кодом, так было принято в то время. С сетевым продуктом приходится постоянно подстраиваться и проходить много итераций разработки, чтобы реагировать на поведение и потребности своей аудитории. Во многих отношениях именно здесь централизованное управление, обычно находящееся в руках хорошо финансируемой компании, имеет больше возможностей для решения множества проблем расширения сети. Стартап способен быстро внести изменения в алгоритмы обнаружения, пользовательские интерфейсы и нанять модераторов, как это делают многие социальные приложения. Но Yuznet никогда не был в этом смысле компанией, никогда не привлекал деньги и не имел сотен штатных сотрудников. Любому новому продукту, на который хлынули миллионы пользователей во время вечного сентября, было бы трудно справиться с этой проблемой, но она особо сложна, если у продукта нет ресурсов и ноу-хау для её решения. Неспособность развиваться останавливает рост, поскольку продукт упирается в потолок.